Глава 24 четвёртая Дэн «Папочка, папочка, гляди, гляди!» Дочь толкает меня в бедро. Поворачиваюсь на ее нетерпеливый зов. Сразу понимаю причину суматошного поведения. Надя собственной персоной. Высокая, рослая, Здоровенная бабенка под тридцать, тренерша моей кнопки, плавчиха, мастер спорта, разведенка с прицепом в лице десятилетнего сына. Насколько наслышан от Клавы, в последнее время мальчик проживает с отцом, немцем, редко навещает мать. Похожая, скучающая дамочка решила кого-нибудь спасти, Выбрала меня в качестве мишени. А если женщина собралась спасти мужика, то ему не сдобровать. Каждый раз при встрече она намекает на то, что мы должны посидеть вдвоем, без свидетелей в лице моей стрекозы, в тихом укромном ресторанчике. И повод для этого есть веский. Надо обсудить спортивное будущее моей малышки. Пока сопротивляюсь, как могу. Дело не в том, что меня не интересует будущее Клавдии, но я считаю, что то, кем станет моя дочь, важный интимный вопрос, который мы решим сами в тихом семейном кругу. Мне не нравится, что посторонний человек манипулирует моим главным живым интересом, чтобы добраться до моего тела. Злит. Я отношусь к Наде не как к женщине или к тренеру, а как к человеку, от которого на данный момент зависит моя дочь, и манипуляции не потерплю. Усмехаюсь. Может, дело в том, что Надя мне не импонирует как женщина. Я не вижу в ней сексуальности, женственности. Если бы она была хоть капельку похожа на Виталину и смогла забраться в мою постель, тогда бы у нее появились шансы повлиять на меня. Хмыкаю. Какой же я подлец, обманываю сам себя. Ни одна женщина не сможет соответствовать Виталине. Ни одна. Не потому, что они плохие или некрасивые, а потому, что я так решил. И этого уже не изменить. Одно «но». На сегодняшний день у нас с Наде есть две точки соприкосновения. Моя дочь и желание сделать из нее плавчиху, чемпионку хотя бы местного разлива и воспоминания о родине. Надя Сибирячка, скучающая о малой родине, нам есть что вспомнить, о чем поболтать. Правда, мы редко это делаем. Боюсь брякнуть чего-нибудь лишнего. Жалею Надьку так же, как самого себя. Мы оба повязаны, опутаны прошлым, как сетями из нержавеющей стали. «Меня держит игра, ее сын Ник, горячо любящий отца Ульриха. Жалость, похоже, на сегодня — это единственная эмоция, которая меня держит рядом с этой женщиной». «Надежда, добрый день!» Приветствую широкоплечью женщину, и она дарит в ответ самую обворожительную улыбку на свете. Не важно, что в этой улыбке не хватает несколько зубов. В Германии дорогая стоматология, понимаю. А Надя что-то там напортачила со страховкой. Не вовремя подала документы. «Денис?» Девушка отрывается от красной компактной машинки и вмиг оказывается возле нас. Протягивает мне руку. «Жму». Ее рука жесткая, шершавая и не вызывает никаких эмоций. Нигде не колет, не торкает. Ничего не хочется, как мужчине. Ощущение такое, будто жмешь руку товарищу. «Надежда привез вам будущую звезду районного Централа». Клава расплывается в широкой улыбке, и радужка карих глаз заполненная медовыми вкраплениями, переливается, как та самая знаменитая янтарная комната. «Вы хороший, заботливый отец!» Женщина смотрит на меня, не моргая серыми глазами, и я ловлю в них живой интерес к своей персоне. Нервно сглатываю ком, застрявший в горле». Надеюсь, она не рассматривает меня как самца отца для будущего ребенка. Не хотелось бы ее обманывать, вселять ненужные надежды. Клава радостно подпрыгивает на месте. Вместе с ней прыгают две тонкие косички. Достаю из автомобиля рюкзак Клавы с купальными принадлежностями и свой с плавками. Закрываю дверцу. Дочка тут же берет меня и Надю за руки, ведет нас, как детей, к спортивному комплексу, в недрах которого спрятался бассейн. Надя улыбается, дочь также. Знакомые кивают нам дружно, и на их лицах прорисовываются улыбки.